Глава 13 «В любой другой момент я бы взорвала где-то что-то. Сильно взорвала. Никак Не те несчастные часы в комнате встреч. Но магия во мне заблокирована как минимум дней на десять. С одной стороны, это хорошо. Всё осталось целым. А с другой... Именно сейчас я понимаю, что теперь беззащитна, как котёнок. Вальгард, естественно, успевает остановить меч». Однако не останавливает всего движения, шагает вперёд и делает подсечку. Я не успеваю среагировать и оказываюсь на песке. Тут срабатывают, наверное, рефлексы, потому что при следующем выпаде Вальгарда я резко бью его под колено, а сама перекатываюсь в сторону. Пользуясь случаем, хватаю пригоршню песка и вскакиваю на ноги. Декан отбрасывает меч и наносит серию быстрых ударов. Я изворачиваюсь, блокирую их как могу, а потом улучив момент, выдувая песок из ладони в лицо Вальгарда. Он успевает заметить и остановить песчинки магии, но это даёт мне время отдышаться. В глазах Вальгарда загорается азарт, по моим жилам растекается жидкое раздражение. Я восхищена мастерством своего Куратора, но в то же время меня злит его отношение. Это подталкивает к решению не сдаваться. Внезапно Вальгард делает обманный выпад, Я отвлекаюсь и не успеваю отреагировать на то, как он, используя своё преимущество в силе и опыте, хватает меня за запястье и прижимает к земле. Наши взгляды встречаются, и я вижу в глазах наставника искорку уважения. Он понимает, что я делаю всё возможное, но пока мне просто не хватает мастерства, чтобы противостоять ему. Его крепкие пальцы сжимают мои запястья, не давая ни малейшей возможности вырваться. Я барахтаюсь, извиваюсь, пытаюсь освободиться, но тщетно. Хватка Вальгарда неумолима. Чувствуя, что дальнейшее сопротивление бесполезно, я постепенно затихаю, только тяжело дыша. Вальгард, ощутив, что я сдаюсь, слегка ослабляет хватку на моих запястьях. Его голос звучит строго, но в нём проскальзывают нотки одобрения. «Плохо обученный боевой маг, мёртвый маг», — говорит он, нависая надо мной и маг, который не сдаст экзамен. Он медленно наклоняется ближе, его дыхание обжигает мою кожу. Я замираю в ожидании его следующего движения, сердце бешено колотится от страха и волнения. Неожиданно Вальгард резко разжимает хватку и встаёт, а потом поднимает меня за предплечье, не касаясь перебинтованных ладоней. «Что в лазарете сказали про магию?» Поправляя свои перчатки, спрашивает он. «Так вы всё-таки знаете?» отвечаю вопросом на вопрос. Зачем тогда всё это? Я искренне пытаюсь восстановить дыхание и не думать о тех мурашках, которые разбежались по телу, когда Вальгард прижал меня к земле. Да что со мной за безобразие творится? Ты должна понимать, что магия не единственная, на что ты можешь опираться. Иначе грош цена твоим навыкам, поясняет он. Но должен признать, Ферст не разочаровал меня. Вы предложили мне договор только для того, чтобы издеваться? Вальгард поднимает на меня жёсткий, холодный взгляд. «Такие предложения просто так не делаются, Алисия». В голосе слышится сталь. «А теперь рассказывай с самого начала, что произошло». До мельчайших деталей. Я замечаю, как он едва уловимо складывает пальцы, ставит звуконепроницаемый купол. «Ты наблюдательная», — делает вывод Вальгард, замечая мой взгляд на своих руках. Когда-нибудь это спасёт тебе жизнь. Я жду рассказа. Спасёт? Спасло! Когда я заметила, что ты следишь за мной. Только вот оказалось, что ненадолго, всего каких-то два года отсрочки. Я не знаю, как так вышло. Произношу я, не понимаю с чего начать. Вальгард усмехается и качает головой. «Мне не нужно твоего мнения, как вышло. Мне нужны факты». Я рассказываю всё с того момента, как я пришла в жилой корпус, как увидела следы зелия повсюду. До того, как мне назначили отработку в прачечной и озвучили сумму за учебники. Умолчала только о том, что нестабильные не очень радостно приняли мой перевод. Не захотелось подтверждать слова Вальгарда о друзьях? «Замок заперт. Охранное плетение не повреждено?» Хмур уточняет декан. «Да, всё верно. А окно?» Я задача на закусываю щёку. Я на это даже не обратила внимания. То есть он думает, что кто-то зашёл через окно? Странно, у нас ребята не рисковали лазить по окнам, потому что все стены были снаружи зачарованы от лазения. Понял. Без звука он считывает ответ с моего лица и ругается под нос. И ты всё, конечно, качественно убрала. Киваю. Иначе комендантша не приняла бы комнату. С ней я ещё отдельно поговорю. Отрезает Вальгард. «И в зелье были все вещи?» «Практически да. Почти ничего не осталось. Я развожу руками. И формы тоже. Он так окидывает мое тело взглядом, что я немного тушуюсь. Разберусь». Мужчина сжимает зубы. «Какой тебе срок, доктор Курт, поставила?» 10 дней». Я вздыхаю, тяжело и вымучена. «Профессор Вальгард, подскажите, может, есть какие-то способы ускорить?» Он поднимает меч, вытирает его и убирает в ножны. Вейтерия, конечно, пакость ещё та, но, как и у большинства ядов, у неё есть три способа излечиться. Два общеизвестные. Первый — просто дождаться истечения срока. Второй — изнурительные тренировки. Ну, так-то логично, ко второму я даже почти готова. А Третий. Зачем-то спрашиваю я, хотя логически понимаю, что не зря Вальград о третьем способе умолчал. Третий. Усмехается он и поднимает бровь. Секс.